Да, это она. Несомненно, она стоит и нагло смотрит в упор, точно бы издевается молча над ним и его интересную невестой. Что же это значит? Каким образом она здесь? Кто сказал ей? Кто впустил ее сюда? Зачем? С какой стати? Встревоженный и сбитый с толку всеми этими столпившимися в нем вопросами, Каржоль, не доумевая, обернулся с вопрошающим взглядом назад на Закаталова. "Но что же это такое?" Закаталов стоит уже не за ним, а несколько в стороне и с явным самодовольством весело и точно бы торжествуя глядит на судьиху. Кто же однако держит вместо него венец? Граф ещё раз нервно оглянулся назад и о ужас! Не веря собственным глазам, увидел вдруг мякишеподобную, пивоналивную фигуру господина Сычугова. Это уже показалось ему ударом жесточайшей насмешки над собой. Как этот самый Сычугов, счастливый роганосец, которому с такой спокойной совестью, как бы совершая даже нечто должное, он наклеивал его супружескую причёску, стоит теперь за его спиной с глупо удивлённую и лукаво улыбающейся рожей и держит в поднятой руке над его головой эмблему супружеского счастья точно бы пророча и ему такую же участь в будущем нет это уже слишком каржоль невольно и злобно отшатнулся было из-под венца в сторону но в этот самый миг Священник повернулся лицом к нему, взял в епитрахиль его руку, соединил ее с рукою Ольги и повел их вокруг аналоя, подпевая дребезжащим голосом дичку с пономарем Исаия Ликуйя. Граф шел за ним машинально, как автомат, всецело подавляемый чувством какого-то жгучего, всепроникающего стыда и унижения. Ему казалось, что он должен быть смешён и жалок в эту минуту, как никогда ещё в жизни. Смешён до последней степени смешного, до крайней оскорбительности. Не помня себя, почти не давая отчёта во всём окружающем и происходящем около него, достоял он кое-как до конца обряда. И когда священник поздравляя молодых, Предложил им в заключении поцеловаться между собой, Каржоль, машинально следуя его предложению, нагнулся было к лицу Ольги, но та холодно от него отвернулась. Он так и клюнул в пустой воздух на несостоявшемся поцелуе. И это сконфузило его ещё более. Ольга отошла от него в сторону к своим А он между тем всё ещё продолжал стоять на своём месте, ошеломлённый всем случившимся, и с совершенно безразличным, тупым выражением в лице принимал обращённые к нему поздравления и рукопожатия Сычугова и Закаталова. Подошла к нему и Судгиха. Поздравляю вас, граф, с супружеским счастьем. Нагло сказала она с саркастически любезной улыбочкой, в упор оглядывая его сквозь своё пенсне. Вы, однако, не добрый, даже не предупредили. Впрочем, всё это, кажется, случилось для вас довольно неожиданно. Что ж, и отлично, добродушно подхватил Сачугов. По крайности нашего полку прибыло вашего Иронически подчеркнула судьиха. Да, это кажется несомненно. По крайней мере, я от всей души желаю вам, граф, быть одного полку с Аристархом Ивановичем. Окончательно растерявшийся Коржоль проглотил без ответа и эту горькую пилюлю. Он был так пришиблен, в особенности неожиданным появлением в церкви Четы Сычуговых, и до того чувствовал над собою тяготение какой-то беспощадной, точно бы извне приходящей иронии,